мне похоже, что пришли хорошие новости». Подводя итоги, все прошло, как и стоило ожидать. Но хотя кое-что меня слегка удивило. «Правда? Кстати говоря, мне не доводилось видеть короля-заклинателя. Что из себя представляет это порождение зла?» Занак улыбнулся. «Он оказался более человечен, чем я думал». Министр военных дел шокировал такой ответ. Его глаза округлились до такой степени, что стали напоминать блюдца. Наверное, это был первый раз, когда Занак увидел у него такое выражение лица. Занак начал вспоминать о времени, проведенном с Королем Заклинателем. Это верно, что со стороны он казался ужасающим монстром, излучающим гнетущую ауру. Занак даже не имел представления о том, насколько ценна носимая им одежда. Но даже так, его единственным приоритетом, причиной всех его действий, было стремление осчастливить своих близких. Разве это не самое естественное желание? Честно говоря, такая реакция на несвойственно нежити, смертному врагу всех живых. Он был слишком человечным. Занак не мог понять, как много расчетов провел король-заклинатель, дабы прийти к такому выводу. Но после их недолгого разговора, он начал испытывать к нему легкую симпатию. Ха -ха, да так и есть, как самый обычный человек». Занак перевел взгляд с министра на окружение в палатке. К слову, раньше до того, как все обернулось таким образом, наверное, он смог бы придумать способ получше уладить все это. Но они уже минули точку невозврата. Так каков статус командной иерархии и готовности к бою? Подчиненные вашего высочества, те, кто из столицы, готовы выдвигаться немедленно. Распределение наших людей между резиденциями в столице оказалось эффективным решением. Однако скорость земл... землевладельцев оставляет желать лучшего. они все еще спорят, кто должен возглавить авангард. Министр военных дел продолжал разглагольствовать, не скрывая своего презрения. Хм, «Ничего не поделать. В конце концов, мы им не указ. У некоторых из дворян даже нет решимости пожертвовать собой. Нам остается лишь надеяться, что они не ринутся в бой до того, как все мы будем готовы. Чем меньшего мы ждем, тем меньше нам предстоит разочароваться». «Это действительно тревожило». если они не смогут даже привести в согласие свои ряды перед битвой? К слову, без их отрядов войско лишилось бы четверти мобилизованных солдат. Подобный сценарий не менее проблематичен. Даже если магия короля-заглянателя убьет только 200 тысяч? Как в прошлый раз. Считая, что половина их марь, армии и дворян уцелеет, какую часть тогда составит четверть от их текущих сил? Так какова наша текущая стратегия? «Совершенно никакой, Ваше Высочество!» Министр военных дел устало и апатично рассмеялся. «У нас не заготовлено никакого построения, нам остается только слепо броситься на врага. И потому, если мы ничего не предпримем для поднятия боевого духа в войске, это не кончится хорошо. Должен ли я сформировать заградительный отряд?» «Не стоит. Чем делать это, лучше разместить королевских рыцарей на передовой и...» «Ваше Высочество! Простите, что перебиваю!» «Но позвольте нам встать в авангарде». Занак посмотрел на него взглядом, говорящим, «А ты уверен?» Оставив в стороне собственные обстоятельства, ему трудно представить этого тощего, желтокожего человека, размахивающим мечом. «Если кто-то должен стоять впереди, то позвольте мне сделать это. Ваше высочество должны командовать в тылу». Занак и министры некоторое время смотрели друг на друга, пока принц не кивнул. «Весьма признателен, что вы поняли». Взгляд министра устремился к потолку палатки. Там не было ничего примечательного, отсюда он не мог даже видеть небо, но на миг он уставился туда, баромочась его под нос. «Честно признаться, мне никогда не нравился этот Стронов, но и дня не приходит, чтобы я не желал его присутствия здесь. Могу вам посочувствовать, вот только мне он очень нравился». Как раз в тот момент, когда министр коротко улыбнулся, снаружи раздался шум. В чем дело? Колызское королевство сделало свой ход? Нет. Занат наустрел ушей засмеялся. Вовсе нет. Группа разгоряченных людей ворвалась в палатку. Земельные дворяне, владения которых находились вокруг столицы, хотя и на некотором расстоянии от нее. Среди них были дворяне, что недавно стояли с бледными лицами, а также, похоже, и наемники, сжимавшие в руках окровавленные мечи, «Что вы навариваетесь делать с обнаженными мечами в палатке его высочества? Отступите!» Никто из дворян не ответил на призыв министра военных дел. Все они уставились на Занака, словно загнанный в угол крысы. Занак едва сдерживался, чтобы не покатиться по полу от смеха. Он более-менее ощутил это, еще когда только вошел в лагерь. Сейчас же он понял, какие мысли породила их глупость. Он назначил преданных ему рыцарей на командные посты, Так что удалить их от себя уже само по себе казалось ошибкой. Так возник мятеж, вызванный потерей контроля. Но он даже представить себе не мог, что заговор строят против него, тем более в таких обстоятельствах. Он никак не ожидал, что разум способен покинуть людей до такой степени. Нет, это не совсем точно. Их действия в определенном смысле были правильными. Они просто всеми силами старались получить свой шанс на выживание. Занак мог винить случившимся только себя. Он оказался не способен посочувствовать им, не способен подавить их опасения, не способен сплотить их под одним знаменем. А чего бы достиг его отец? Занак едва не испортил серьезное лицо, которое он всеми силами пытался изобразить, громко рассмеявшись. «Назад, слабоумные!» «Прошу, хватит!» «Министр?» «Ну, ваше высочество!» «Я сказал, хватит!» «Тебе следует отступить!» «Я не могу выполнить этот приказ, министр!» «Покончим с этим, ваше высочество, нам нет смысла выигрывать время!» «Хм, я и не думал об этом!» Хотя он и был облачен в доспехи, являющиеся национальным сокровищем. Занак был не слишком хорошо обучен бою. Окажись на его месте брат, это была бы другая история. Но для Занака невозможно в одиночку перебить всех врагов здесь». Если бы их предательство не произошло спонтанно, а было бы хорошо спланировано изначально, у него вообще не оставалось бы шансов на спасение. Он сосредоточил свой взгляд на них и заметил, что они напуганы. Какой позор! Если бы они и правда верили в себя, то им полагалось стоять с высоко поднятой головой. Вот почему Занак высоко поднял голову, он демонстрировал свою выдержку. «Так что же столь важное вы хотели обсудить, что это заставило вас ворваться в мою палатку?» «Даете ли вы себе отчет о том, что означает обнажить меч в моем присутствии?» «Разумеется, ваше высочество, это война. Пожалуйста, прекратите ее!» Занак улыбнулся. «Бесполезно пытаться сдаться его величеству королю-заклинателю. Я получил его ответ ясно и четко. Он никогда не примет наше раболевство. Хотя вы можете мне не верить, наша единственная надежда – нанести поражение королю-заклинателю. У нас нет шансов на победу!» пробормотал один из дворян, на что Занак согласился. «И даже так, нам ничего не остается, кроме как драться. Я предложил вас олитет, но это оказалось бесполезно. Еще раз повторю, что наша единственная надежда на выживание – это битва. Возможно, это справедливо для его высочества, но если мы заслужим достаточно его милости, они оставят нас живых. Прошу, отдайте свою жизнь, чтобы мы смогли жить». Дворяне стали объединяться в согласии со сказанным. Все это началось из-за людей, ставших на пути повозок с зерном с колдовского королевства. Мы не обязаны нести за них ответственность. Мы поклянемся в нашей верности королю-заклинателю». Для Занака их болтовня не отличалась от рассказов молодых дворянок об их идеальном рыцаре на чайных посиделках. Тем не менее он понимал, что побудило их ко всему этому. «Позвольте мне сказать одну вещь. Для вас бесполезно вести меня к нему. Я, как член королевской семьи, «Сделал свой выбор сражаться до самого конца. Те из вас, кто желает умереть здесь, пускай попробуют». «Боже мой, свой на своего, ну что за нелепость». «Нет, он должен считать большим везением, что эти глупцы встретят свой конец прямо здесь. Так они точно не смогут создать неприятности для его сестры или отца в дальнейшем, верно?» «Ладно, его сестра и так должна быть в безопасности от этих идиотов, благодаря тому воину рядом с ней». «Те, кто жаждет моей головы, подходите, если посмеете». Занак обнажил клинок и стал бок о бок с министром. Пускай он не мог положиться на свое владение мечом, его броня слегка компенсирует этот недостаток. Занак уставился на дворян, застывших словно статуи. «Что? Разве не жаждали вы крови?» «Разве не планировали вы замарать руки? Пусть даже вам достаточно просто влить яд в мою глотку. А чего же сейчас вам не хватает решимости?» Дворяне обменялись взглядами. Они даже не подумали об этом, гребаные неудачники. Неужели его жизнь действительно оборвется из-за таких некомпетентных ублюдков, как они? В конце концов, став свидетелями военной мощи короля заклинателя, они оказались ослеплены ей настолько, что потеряли способность внимать доводам разума.